Глава 9. В лицо пахнуло ароматами приторных парфюмов и цветочных сладостей. Я сморщила нос и шагнула в огромный зал. Поглянцевому полу с гомоном носятся эльфы, хватают друг друга за локти, что-то горячо обсуждают. Все белокожие, одеты в светлое. Зал сияет, как полуденное небо. Пришлось на пару секунд зажмуриться. Когда открыла глаза, Лесгард стоял на почтitelном расстоянии. Смотрю у вас пунктик насчёт света, проговорила я. Эльф бросил на меня подозрительный взгляд. Я без хитростно уставилась на него и изобразила улыбку. Он потёр тыльной стороной ладони подбородок. "Видите ли, калланель, начал высокородный, солнечный эльф, рождённый светом. Наши души сотканны из его частиц. Эолом средоточие источника жизни, где мы черпаем бесконечную энергию". зал собраний одно из самых светлых мест города. Я кивнула и подумала: если души солнечных созданы из света, то из чего сделана моя? На меня с разбегу налетела эльфийка, белоснежный лоб стукнулся в подбородок, я возмущённо шикнула. Эльфийка отскочила назад, тонкие каблуки стукнулись о пол. В голубых, как берёза, глазах вспыхнуло изумление. Уши покорно прижались. О, прошу простить меня, проговорила она сбивчиво. Я не видела. Весь день голова кругом от. Вы ведь та самая серая госпожа? Лисгард возмущённо охнул. Голубоглазая присела в коротком поклоне, кончики ушей покраснели. Хотела ответить что-нибудь едкое, но увидела, как потемнело лицо белокожего, и промолчала. Бедняжка мялась и мычала. Взгляд Лисгарда приковывал её к полу. Ещё немного и эльфийка расплачется. Я махнула рукой и проговорила намеренно бесpečным тоном: "Да-да, серая, очень серая, и глаза жёлтые, потому что сову съела". Голубоглазая растерянно захлопала ресницами, на белых щеках проступило подобие румянца, если так можно назвать крошечные красные пятна. Она отступила на пару шагов и беззастенчиво стала разглядывать меня. "А вот это уже неприятно", пробормотала я тихо, но Лизггард похоже услышал. он прошептал Ренеаль безстыже знал же что не сможет держать язык за зубами может я белая ворона спросила я таким же шёпотом в смысле серая паршивый единорог в табуне или как там говорят Лисгард громко покашлял я повертела головой эльфы негодующе уставились на нарушительницу порядка глаза круглые губы превратились в узкие полоски он подался вперёд и проговорил с нажимом Не знаю, из какого вы рода, потрудитесь назваться, миледи. Лицо эльфийки снова приобрело белый цвет, мне показалось с лёгким оттенком смертельнойсти. Губы задрожали. Извините лисгарцинте надруина, проговорила она дрожащим голосом. Моя бестактность непростительна. Я Уртэль, дочь Фариласа. Брови белокожего сдвинулись, губы пренебрежительно скривились. Так и думал, проговорил он и вскинул голову. Только оружейники нахально ведут себя с высокородными эльфами. Я подняла изумлённый взгляд на Лисгарда. Лицо, будто выточено из мрамора, смотрит грозно, свысока. Уртель задрожала, как осиновый лист, снова присела в поклоне и попятилась, натыкаясь на шныряющих эльфов. Я повернулась к эльфу. Глаза белокожего сузились, скулы поигрывают. Резкие смены милости на гнев делают его похожим на отца. В жизни не видела ничего более унизительного, прошептала я. Лисгард аккуратно взял меня за локоть и медленно повёл через зал, деликатно отгораживая от беготни. Я не сопротивлялась. Эльфы стали оборачиваться чаще. Белокожие и шепчутся, и прикрывают рты ладонями. Как только замечают сына казначея, тут же отводят взгляд и делают вид, что вообще случайно тут оказались. "Миледи, поймите", сказал Лисгард настойчиво. Соблюдение правил и иерархии в Эолуме необходимое условие для поддержания мира и равновесия. Как можно взаимодействовать друг с другом, если непонятно, кто какого ранга? Я озадаченно глянула на эльфа. Тот выглядел серьёзным и уверенным. Говорить, что у меня несколько другие представления о жизни, не стало. Тем более несколько часов назад вообще не было никаких представлений. Мы остановились в середине зала. Толпа эльфов расступилась, расползлась по залу. Один белоухий не успел вовремя отойти, когда сын Козначая двинулся прямо на него. Эльф с испуганным стоном поспешил скрыться в толпе. Лисгард наклонился и прошептал почти в ухо: "Всё, мы на месте. Помните, о чём говорил: почтительность и уважение". Я ответила: "Забудешь тут, постоянно тыкают носом, когда выхожу за рамки. А выходите вы постоянно". напомнил высокородный. Белокожие поглядывают с неприкрытым любопытством, но когда видят грозное лицо высокородного, замирают, делают вид, что совершенно случайно задержали взгляд и на самом деле смотрели вон на тот адуляр. Глаза наконец привыкли к матовому свечению. Я повертела головой, пользуясь свободными мгновениями. Всюду чистота и роскошь, лестница украшена рельефами, мраморными листочками, Колонны такие гладкие, что можно увидеть собственное отражение. Окна высокие, но в ширину едва я пролезу. Сквозь них в зал проникает свет, но не перебивает собственного свечения стен. Под лепниной потолка мелькают блестящие полоски, из них получаются замысловатые фигуры, но тут же растворяются в воздухе. Я толкнула Лисгар до локтя. Это что? Он вопрошающе посмотрел на меня, затем проследил за взглядом. А, это болотные светляки, протянул он. Эстетическая прихоть короля. Он питает страсти ко всему светящемуся, впрочем, как и все мы. Кому-то приходится регулярно наведываться в южные топи и доставлять светляков. Занятие, должен признаться, не из приятных. Я подтянула подол к ногам и приоткрыла носки туфель. Блестят хоть комнату освещай. Говоришь со знанием дела, произнесла я, не глядя. Белокожий наклонился и сказал приглушённо: "Каюсь. Чего так тихо?" прошептала я в ответ. Он быстро глянул по сторонам и проговорил: "Ловить светляков не самое почётное занятие для моего сословия. В топе обычно отправляют в качестве наказания за мелкие повинности". Я весело присвистнула: "Ого, так ты преступник?" Лисгард опасливо шикнул: "Не так громко, пожалуйста." Он подошёл вплотную и заговорил ещё тише. На самом деле, в этом зале многие побывали на южных болотах. Просто упоминать об этом неприлично. Поверьте, ползать по мокрым кочкам, вязнуть в торфяных топихах и прыгать через коряги сомнительное удовольствие для высокородного эльфа. И за что тебя отправили ловить светляков, за честность? Я вопросительно посмотрела на белокожева, он недовольно засопел. Ничего, что стоило бы внимания, сказал он сдержанно. Но если миледи интересно, то я всего лишь сообщил одному лорду, что он осёл. Только этот осёл оказался приближён к совету, который пожаловался королю на неуважение. И тебя покарали? Его величество не мог применить ко мне серьёзного наказания, нехотя сказал белокожий. Он старается не иметь проблем с казначеем. Ссылка на южные болота устроила всех. Я с трудом подавила приступ смеха, даже уши задрожали. Пришлось на несколько секунд отвлечься на эльфа в конце зала. Волосы такие же белые, как у остальных, но с лёгким желтоватым оттенком и напоминают свежую солому. Тело заковано в доспехи, словно не на королевском приёме, а в походном лагере. Ухо сломано и висит унылой культёй. Он с серьёзным видом что-то рассказывает белокожей. Та округляет глаза и качает головой. Лисгард проследил мой взгляд, лицо помрачнело. Когда взгляды высокородного и эльфа с поломанным ухом пересеклись, показалось, сейчас кинутся друг на друга. Но они лишь едва заметно наклонили головы, и в этом поклоне льда было больше, чем в самой холодной точке мира. На языке завертелась колкость, но сдержалась и решила не менять тему. "Серьёзно?" наконец спросила я. Тебя отправили отбиваться от мух и копаться в грязи за ругонь? Абсолютно. Ну и законы у вас. Король тот ещё фрукт, если обращает внимание на мелочи. Это точно от безделья. Вы олами слишком хорошо и вы стали придумывать проблемы. Сам подумай, какая разница, какого цвета одежда, если носит её трус и растяпа. Лисгард в ужасе дёрнул меня за рукав и оттащил в сторону. Еле удержалась на ногах. балансировать на каблуках гораздо тяжелее, чем босиком. Он горячо задышал и проговорил прямо в ухо: "Миледи Каунэлл, вы в своём уме, стоять посреди тронного зала и называть короля трусом? За это не отделаться невинной ловлей жуков". Я недовольно отодвинула голову. Лисгард оказался слишком близко, пришлось легонько, но настойчиво оттолкнуть его. Затем аккуратно поправила волосы и смахнула локон с декольте. "Да успокойся ты", сказала я невозмутимо. "Меня никто не слышал. У вас вообще что-то со слухом? Наверное, от самодовольства в ушах грибы растут. Проверь, проверь, может, у тебя на кастрюльку супа наберётся". А сама подумала: "Отсюда надо бежать, и побыстрее. У меня всего 3 дня в запасе". Белокожий Бризгливо скривился, но взял меня под руку и повёл к колонии, где эльфов почему-то меньше всего. "Миледия", спросил он на ходу. Вы со всеми такая язвы или только с теми, кто вам помогает? Я хмыкнула и промолчала. Народ в зале пребывает. Отмелькание блестящих платьев заребило в глазах. Дамочки с замысловатыми причёсками мелко стучат каблучками, наигранно вскидывают руки и тихонько смеются в сложенные ладони. Высокородная галантно прохаживается мимо, отвешивают поклоны и касаются губами пальцев Эльфийк. Приветствие такое Между ними шныряют эльфы попроще, отличаются потуго затянутым волосам и серой одеждой. С потолка спустился светляк, стал кружиться вокруг меня. Я бездумно подставила ладонь. Жучок покорно сел на пальцы и замер. Белокожий выпучил глаза. Что-то не видел, сказал он удивлённо, как болотные светляки добровольно даются в руки. Я пожала плечами, затем отставила руку в сторону, чтобы жук мог взять разгон. А Тинодруин появится? спросила я настороженно. Глисгард оторвал задумчивый взгляд от цветлика и покачал головой. "Нет", ответил он. "Шаман с королём стараются лишь не встречаться. Они негласно разделили власть. Его величество обладает безусловной поддержкой подданных. Однако у отца есть сила. В общем, чтобы не создавать проблем, оба предпочитают сидеть по своим углам". Жучок зашевелился. Потёр задними лапками и пополз к пальцам с удивительной для такой козявки скоростью. На краю ладони приподнял маленький панцирь, прозрачные лепестки крыльев расправились. Под ними сверкнула желтоватая брюшка. Жук поднял заты и оттолкнулся на крошечных лапах. К потолку взметнулась сияющая точкой и затерялась в сотнях таких же огоньков. Я проводила Светлика за вежливым взглядом, делая вид, что разглядываю сияющую стайку под потолком, я задумалась о придворных интригах. Через минуту голова загудела. Оказание никогда не хотел занять трон, спросила я. Лисгард едва заметно улыбнулся. Голос прозвучал глухо и многозначительно. Миледи, поверьте, ему не нужен трон. Пожалуй, ты прав, согласилась я. Белокожий подозрительно посмотрел на меня. Неужели С такими глазами и без трона живётся прекрасно, проговорила я, как посмотрит душа в пятки. Король должен класть арбалет под подушку каждый раз, как спать ложится. За спиной радостно вскрикнули: "О, неужели это милорд Лисгард, сын достопочтенного тенодруина?" Я резко обернулась. Сквозь толпу стремительно приближается белокожая в жутко тесном платье Грудь из декольте чуть ли не выскакивает. Золотистые волосы уложены кольцами и аккуратно ниспадают на оголённые плечи. Сразу видно местная знаменитость. Лицо такое же безупречное, как у остальных солнечных. Пухлые губы растянуты в улыбке, маленький носик дерзко вздёрнут. Красивая, только глаза сверкают недобрым блеском. Взгляд медленно прожигает меня. Она простучала каблуками по мраморному полу. оказавшись между мной и Лисгардом, повернулась спиной. О, ми лорд, я так давно не видела вас на собраниях, противно затрещала пигалица. Говорят, вы были в рейде? Наверное, очень опасно покидать пределы Светлого леса. О, ми лорд, вы такой смелый. Я бы так в жизни не смогла. От её щебета в голове зазвенело. Я выглянула из-за плеча и вытаращила глаза. Мол, сделай что-нибудь, мне не нравится смотреть назад собеседника. Г리스гард растерянно раздул щёки и отшагнул к колонне. Эм, меледи Ганэль, проговорил он запинаясь. Как поживаете? Да-да, я был в рейде. Хмм, позвольте представить вам мою гостью, меледи Колонель. Белоухая неохотя обернулась, оценивающий взгляд быстро скользнул по мне. Тонкие брови солнечной искривились в попытке изобразить мышление, губы надулись. О, очень необычно. Бросила она небрежно и откинула блестящий локон с плеча. Не успела я возразить, как Гиннель обернулась к Лисгорду и продолжила, будто меня нет. Милорд, вы всегда славились отменным вкусом. Вы здоровы? Наверняка есть очень веская причина для такого выбора. Плечи пигалицы распрямились, уши вытянулись назад. Она сделала несколько жеманных движений руками, то ли поправила невидимые складки на платье, то ли пыль стряхнула. Лисгард отвлёкся на её декольте. Я негромко покашляла, но осталась незамеченной. "Послушай, леди", начала я. Белаухая отряхнула копной и решительно отшагнула. Острый каблук впился мне в носок. Мир посеренел. Затылок обдало кипятком. Миледи Гиннель стоит, как ни в чём не бывало, и что-то бурно рассказывает Лисгарду, только каблук всё сильнее продавливает носок. Услышала, нет, скорее почувствовала треск. прорвалась ткань на туфлях. Остриё вошло в беззащитную кожу и медленно погружается между костями. Под ногой хлюпнуло. Боль ритмично запульсировала. В районе солнечного сплетения закрутился горячий комок. Гнев растёкся по телу. Руки напряглись. Я наклонила голову и из-под лобья уставилась на точёную спину. Уши прижались, в глотке заклокотало, как в шаманском котле. Сквозь шум крови в висках услышала собственный рык. Всё произошло быстро. Я вцепилась пальцами в халённое плечо, резко развернула к себе. Белоухая не ожидала реакции. Голубые глаза изумлённо уставились на меня. Я с размаху отвесила звонкую пощёчину и тут же пожалела, что не кулаком. Гинель крутанула от удара, она замерла спиной ко мне. На секунду всё замерло. Затем пиголица медленно повернулась. Ладонь прижата к щеке, глаза как у разбуженного барсука. Пухлые губы зло искривились, пальцы трясутся, глаза помакрели. "Да как ты, ошибка природы!" вскрикнула она. В голове мелькнуло: "Не надо разговаривать с теми, кого хочу убить". Я прыгнула на белокожую и с налёта обрушила серию пощёчин на высородные щёки. Гинэль шлёпнулась на пол. Пока я методично лупила не только по лицу, а уже куда попало, она громко верещала и отбивалась. Резкий рывок откинул от растрёпанной белокожей. Меня поставили на ноги и развернули. Сквозь сиреневую пелену проступило дикое лицо Лисгарда. Он крепко держит за плечи и что-то говорит. Через секунду расслышала слова. Каунель, миледи Каунель, что вы делаете? Что? кричал высокородный Я услышала собственное дыхание, частое и шумное. Быстро посмотрела по сторонам. Вокруг толпятся белокожие, смотрят отарапело, прикрывают ладони мертвы. С трудом привела дыхание в порядок. "Вниз посмотри", выдавила я, указывая на стопу. Лисгард скользнул взглядом по ногам и выдохнул. "Святые гельфы". На месте туфли красуется кровавая дыра с ровными круглыми краями. На белоснежном полу богровые разводы. Каблуки у пигалицы оказались не хуже метательных кинжалов. Гинэль застонала, растопырила ноги и попыталась встать. Дорогое платье свалялось, оборка оторвалась и одиноко валяется рядом. Поделом, тварь, прошипела я. Повезло, что Солнечный меня оттащил. Сынка значей, растерянно кинулся к ней, подхватил под белые руки и поставил. Та моментально прильнула к нему и обмякла. Высокородный аккуратно отстранил белокожую. "А вы, миледи, проговорил он неверище, зачем вы это сделали?" Гиннель картинно закатила глаза и сделала вид, что вот-вот потеряет сознание. "Лицемерка, я не совершила ничего такого, из-за чего можно лишиться чувств". Пальцы сжались, словно под ними тонкая белая шея. Боль в ноге, испульсирующая, превратилась в постоянную. Опираться стало трудно. Я облокотилась на мраморную колонну и проговорила сквозь зубы: "Если ты продолжишь сжимать эту дуру, мне придётся самой хромать до покоев". Лисгард разжал руки, передал страдающую Гинэль в руки подоспевшей служанке. Через секунду он уже стоял рядом и подставлял локоть. Наконец-то пробубнила я. Белокожая неверяще пялится на меня, уши торчком, дыхание частое. Он проговорил растерянно: "Это недоразумение". Ещё бы, фыркнула я так, чтобы только он слышал. Чёкнутая истеричка. В жизни не поверила бы, что в Эолами может произойти такое. Я тоже. Вы же помешаны на чопорности, а тут в главном зале Эльфийка протыкает мне ногу. В зале повисла гробовая тишина, послышались мерные шаги. Я не решилась обернуться, просто стояла и смотрела на вытянувшееся лицо Лисгарда, прислушиваясь к звукам. Стук подошв пересек зал и остановился. Послышалось тихое шуршание одежды. Солнечная застыли с восковыми лицами. В образовавшейся пустоте раздался повелительный голос. Что здесь происходит? Я наконец развернулась. На троне в окружении закованных в дамантин стражников сидит высокий эльф с гладко выбритыми висками. По центру головы тянется толстая белая копна. Из-под густых бровей внимательно блестят светло-голубые, почти белые глаза. Наморщен из лоб у обруч с огромным белым камнем. Сияющая одежда плотно укутывает худощавое тело. "Я спрашиваю, что происходит в моём тронном зале?" повторил светлоокий. Рядом тяжело задышал Лисгард. Гинэль пропищала мерзким голосом, продолжая опираться одной рукой на служанку, другой на колонну. Ваше величество на меня напали. Лицо короля осталось невозмутимым, но глаза недобро сверкнули. Значит, напали, проговорил он неторопливо. Кто же на тебя напал, меледи Гинель? Белокожая молча ткнула в меня пальцем. Король окинул меня внимательным взглядом, почувствовала, как разглядывает каждый сантиметр тела. Лисгард негромко покашлял и шагнул вперёд. Ваше величество, обратился он к королю. Позвольте представить мою гостью, миледи Каонелл. Он обернулся ко мне с умоляющим взглядом. Каонелл, склоните голову. Перед вами правитель Эолума, сказал Лисгарт и поклонился. Взгляд короля скользнул по мне, и я поняла: он уже принял решение и теперь забавляется. Но белокожий выжидательно смотрит и хлопает ресницами, а вместе с ним остальная толпа высокородных. Я, как умела, опустилась в глубоком поклоне. Получилось не очень. В туфлях хлюпает и скользит. Но постаралась склонить голову, чтоб поверил я, честное слово, со всем уважением. Король посмотрел на мои старания и покривился. Очень интересно, сын Козначее, проговорил он несходительно. Откуда, позволю узнать, прибыло это сиракозское чудо? Лисгард немного помялся, видимо, не успел придумать, как объяснить правителю моё появление в городе. Мы занимаемся этим вопросом, проговорил он неуверенно. Король приподнял бровь. "То есть, сказал он сурово, ты привёл в город Солнечных эльфов неизвестную особу, непонятного рода и племени, которая нападает на мирных жителей?" "Нет, ваше величество, точнее, ваше величество, всё совсем не так", попытался оправдаться высокородный. Король вскинул ладонь и резко оборвал: "Хватит!" Достаточно того, что я увидел. Моя главная задача защита жителей Эолума. Что бы там ни было, закон всегда на стороне города, проговорил он и впирил в меня пронзительный взгляд. Стража, уведите её вниз, заприте и не выпускайте, пока не вынесу дело на суд. По залу прокатился вздох. Эльфы замерли. Я угрюмо покосилась на белокожих Те отшатнулись, словно я и правда совершила нечто вопиющее. Король опёрся на подлокотник кослявой рукой и откинулся на спинку трона, бормоча что-то под нос. Непонятно, откуда возник конвой. Стражники бесцеремонно схватили меня за локти и потащили прочь из зала. Я забрыкала ногами и со злостью ударила в адамантиновую грудь. "Лисгард!" крикнула я. "Ты обещал, что буду здесь в безопасности". Эльф даже не заметил удара. Зато мне свело кисть, куда пальцем тягаться с непробиваемой бронёй из чёрных рудников. Я закусила губу, задравленно уставившись на сына казначея. Белокожий растерянно застыл посреди зала, глаза полыхают синим, руки дёргаются то к кинжалу, то к лицу, взгляд мечется с короля на меня. Он нерешительно выступил вперёд и отпихнул подбежавшего стражника. "Ваше величество", попытался он объяснить. "Серая ведь не виновата". Миледи Гиннель сама начала потасовку. Разве справедливо наказывать гостью за чужую неучтивость? Король вцепился в подлокотник, губы перекосило. Он сделал глубокий вдох, но воздух будто застрял в груди. Светлаокий закашлялся. Лицо поссерело и вытянулось, как у уставшего единорога. Взгляд затуманился. Правитель как-то обмяк, показалось даже стал меньше. Жилистая кисть приподнялась и дёрнулась. В воздухе раздался щелчок пальцев. У полос сверкнули искры. Из-за трона с широкой улыбкой выскочил маленький паж с подносом. На нём серебристый кубок. Эльфёнок странно хихикнул и вручил королю. Тот залпом осушил содержимое и поставил обратно. Король неуспешно выпрямился, кожа вновь засияла как новый адуляр. Он махнул рукой, отправляя пожа на все четыре стороны. Слуга отвесил шутовской поклон до самого пола, кувыркнулся и растворился в воздухе. Только серебристое облачко осталось. Милортлисгард, проговорил он, поправляя пальцами бровь. С каких пор жители Эолума стали для вас чужими? Или вы прониклись личной симпатией к непонятной особе и плюёте на законы и иерархии? Всё килисгарда покрылись красными пятнами. Кончики ушей вытянулись, словно перед ним незаботливый король, а опасный зверь. Высокородный сжал челисти, а швены на лбу вздулись. Я верно служу городу и королю, проговорил он сквозь зубы. Внутри всё упало. Я обречённо вздохнула, понимая, что снова сама за себя. Покосившись в сторону, заметила Гинэль. Пигалица стоит возле окна, служанка и подоспевшая высокородная поддерживают её под локте. Вычерная причёска белокожей растрепалась, волосы висят безжизненными сосульками. Платье кое-где разорвалось, на щеке красуется красная петерня. Но смотрит победно из-под полуприкрытых век. "А она хороша", подумала я. Выглядит оскорблённой невинностью, дует губы, брови домиком сводит. Если покачиваться начнёт, белокожей кинуться подхватывать на руки, нести в покое и отпаивать ледяным молоком, даже я лучше бы не сыграла. Король удовлетворённо кивнул и окинул зал величественным взором. "Так да прошу наконец выполнить мой приказ", проговорил он размеренно. И заключить бунтарку под стражу. Я не собираюсь спокойно смотреть на драки в тронном зале. Мне с трудом удалось высвободиться из цепких пальцев стражников. Тот, которого толкнула, подозрительно щурит глаз и косится на Лисгарда. Я презрительно хмыкнула и одарила сына казначея взглядом, от которого должен был расплавиться на месте. Кулаки сжимает до да только бестолку. Наглости перечить королю всё равно не хватит. Гвардеец протянул широкую ладонь и попытался снова вцепиться в руку. Я оглянула в упор и прошипела: "Только попробуй, и я вырву тебе глаза". Стражник изумлённо отшатнулся, но больше не трогал, лишь кивнул в сторону выхода, мол: "Раз не прикасаюсь, шагай сама по добру по здорову". Сотни любопытных глаз сверлят меня взглядами. Со всех сторон шёпот, от мраморных колонн даже смешки раздаются. Я обвела взглядом присутствующих. Эльфы затаили дыхание, когда вскинула подбородок и грозно вытянула уши. "Счастливо оставаться", выкрикнула я, расправив плечи и гордо захрамала из зала в сопровождении конвоя.